Глава 42. Знакомство с отцом волков. Киара. Ела неспешно, тщательно прожевывая каждый кусочек, усиленно делая вид, что в обеденном зале я нахожусь совершенно одна. Правители пытались привлечь к себе мое внимание, но я не поддавалась. Смотрела строго в тарелку или в окно. «Как спалось!» — долетел до меня хрипловатый голос Рагнара. Подцепила губами кусочек запеканки с вилки и, проживав его, неспешно облизала губы. Рядом послышался кашель Акселя, но я сделала вид, что ничего необычного не произошло. «Сегодня вечером бал!» — вновь попытался Рагнар завязать со мной разговор. «Юная леди!» — послышался сбоку насмешливый мужской голос. «Нужно отвечать, когда правители спрашивают. Разве вас этому не учили родители?» Подняла уничтожающий взгляд на пожилого волка, который сидел чуть дальше от Акселя и увидела смешинки у него в глазах. Стоило только зайти в обеденную залу, как взгляд сразу наткнулся на этого волка. Помимо него и братьев, в комнате больше никого не было. Он сам приподнялся из-за стола и представился, не называя своего титула. Заметив ярость в моем взгляде, старик не выдержал и громко захохотал. Несколько секунд под сводами потолка летал его задорный смех. «Папа!» — не выдержал Аксель. «Ты раньше никогда с нами не завтракал. Что поспособствовало твоей смене привычек?» «Ну вот!» хмыкнул он, вытирая салфеткой выступившие на глаза слезы. «Все веселье испортил. Может, я хотел не раскрывать свою личность?» Подмигнул он мне. «Значит, папа», — усмехнулась я, — очаровательно. «Вы тоже прекрасно выглядите, леди», — ответил мужчина, поднимаясь со стула и направляясь в мою сторону. «А теперь настоящее знакомство. Раз сыновья раскрыли меня, то уже нет смысла молчать. Корнул Виконский, отец этих двух оболтусов. Мужчина подхватил мою ладонь и поднес ее к своим губам. «Отец!» — недовольно прошипел Рагнар. «Прекрати усолить руку нашей истиной!» «Зато хоть кто-то мне руки целует и оказывает знаки внимания!» Вспылила я, вскакивая со стула и швыряя в правителя салфеткой. «Ты говоришь, что я твоя истинная, так?» Обошла отца волков и направилась в сторону удивленных парней. «Так!» — подтвердил Рагнар, кивнув. «Насколько я знаю...» Истинная для волка — это самое дорогое на свете. Ее холят и лелеют, дарят подарки, окружают заботой и любовью. А что я получила за сутки пребывания в вашем дворце?» «Ради всего святого остановись», — взмолился Синар, барахтаясь у меня в кармане. Рагнар только открыл рот, но я его перебила. «А давай я отвечу за тебя. Вместо уважения и знаков внимания меня оскорбляют, запугивают» и не могут обеспечить даже самым необходимым. Сегодня бал, а для него, кроме платья, у меня нет ни прорычала я. Ох, парни, вновь захохотал отец правителей. Как она мне напоминает вашу мать, можно сказать, что одно лицо. Значит, так, прорычала я, тыкая пальцем в сторону притихших Акселя и Рагнара. И я пошла на примерку. А когда вернусь в свои покои, чтобы у меня были на выбор, туфли, и весь стол завален зажимами для волос. Ясно. Хоть такую мелочь вы можете сделать для меня?» Правители хлопали глазами, глядя на меня и не произнося ни слова. Рагнар попытался что-то сказать, но Аксель его одернул. «И да, где кровь и все остальное?» — вспомнила я. «Мы оставили все необходимое в твоей лаборатории», — подал голос Аксель, но Рагнар так и продолжал буравить меня взглядом. Не вынося больше этих гляделок, развернулась на каблуках и направилась на выход. Пусть злость бурлила, и я высказала почти все, что хотела, но к сегодняшнему балу нужно тщательно подготовиться. Очень приятно было познакомиться Корнул, Мила улыбнулась старику, чувствуя исходящую от него отцовскую заботу. «Да что ты, милая, можно просто папа». Удивленно на него посмотрела и, не заметив усмешки на его лице, поняла, что старик не шутит. «Как скажете, папа!» — улыбнулась я. «Вот и прекрасно!» Пожилой волк подцепил меня под локоток и направился на выход, утягивая за собой. «Да захлопните уже рты и делайте то, о чем вас попросило это милое создание!» — рыкнул он, оборачиваясь на парней. «Провожу вас до Шви, дитя мое. Мне старику так спокойнее будет!» Несмотря на правителей, кокетливо повела плечиком и пошла вместе с пожилым волком. «Пусть будет им уроком!» как нужно себя вести в присутствии леди.